Глава 5. Рекрутинг незримых Проснулся Геннадий вполне отдохнувшим и бодрым. Совершив утренний туалет, он вышел из душа в трусах и тапках на босу ногу и отправился на кухню. Зайти в магазин на прошлой неделе не удалось, и холодильник, скорее всего, встретит его прохладной пустотой. Но все же стоило проверить, вдруг там заварялось что-нибудь пригодное для завтрака. Он распахнул дверь. Я ощутил нахлынувшую волну теплого воздуха, вместе с запахами объедков от КФС. Выходившая на солнечную сторону кухня успела хорошо прогреться. К тому же, ложась спать, он забыл открыть на кухне окно, в то время как остальная часть квартиры хорошо проветрилась. Первое, что бросилось в глаза Геннадию, это какой-то листок, который, казалось, от движения двери полетел к нему навстречу. Впрочем, мгновение спустя листок дернулся в обратном направлении. После чего, хм, завис над столом, покачиваясь. Только теперь Геннадий заметил, что листок летает не сам по себе. К его уголку приклеен тонкий скотч, другим концом, залепленный на абажуре низко висящий над столом люстра. Догадываясь, что это такое, он взял его в руку, аккуратно отклеил и повернул к себе стороной с текстом. Да, это была традиционная записка от лунной богини. Одновременно Геннадий окинул взглядом стол, и ему стало неудобно за свой бардак. Настраиваясь на высокое, он вчера не уделил времени уборке. В центре возвышалось картонное ведро КФС из-под острых крыл, в основном заполненное обглоданными костями, хотя штук пять костей валялись и на столе. Вокруг него в хаотичном порядке расположились пара пропитанных жиром пустых пакетиков из-под картошки фри, пара пустых ванночек из-под соусов, крышки от пивных бутылок, сами бутылки, пепельница с окурками – Пачка сигарет с зажигалкой, а пространство между ними было с той или иной равномерностью усыпано трухой кляра открыл и сигаретным пеплом. Свободного места, чтобы положить записку и в чем-нибудь ее не испачкать, не оставалось. Видимо, поэтому лунная богиня приклеила ее скотчем к люстре. Надо будет извиниться потом, сказал Геннадий вслух, параллельно подумав, что его бытовые привычки для нее, видимо, не секрет. Записка гласила. Шестая истина. Истина Свободы. Ты свободен. Ты волен поступать так, как тебе хочется. Бог ничего не требует от тебя. Седьмая истина. Истина Тождества Воли. Твоя воля – это воля Бога для тебя. И еще. Дабы сопроводить тебя навстречу с духами, к тебе прибудут два ангела. Не пугайся, они воспитанные. Делай, что они скажут, и все будет хорошо. Enjoy! Благословенная владычица Инесса, от отца рожденная, единосущная отцу, всенебесному вседержителю. Заглянув в холодильник и убедившись, что там все же нет никакой еды, кроме старого пакетика майонеза, Геннадий бережно брал записку от лунной богини в папку и решил съездить в торговый центр, купить что-нибудь из продуктов, а заодно и позавтракать в ресторанном дворике. Он оделся и вышел во двор. Машину вчера удалось поставить у подъезда. Сигнализация весело пискнула, щелкнули замки. Однако водительская дверь не открылась. Замок недавно стал давать сбои. Выждав немного, Геннадий попробовал еще раз, но ничего не изменилось, замок не открывался. Оставался еще способ открыть дверь обычным ключом, что он и попробовал, но после недавней оттепели замок замерз, и ключ не вставлялся в личинку. Залезать через правую дверь не представлялось возможным, так как машина стояла вплотную к низкому заборчику вокруг газона. Немного подумав, Геннадий решил для начала погреть ключ на пламени зажигалки. Зажигалка щелкнула пьезоэлементом, и вот уже пляшущее желтое пламя облизывает серебристое жало ключа. Но вместе с тем, как будто и внутри самого Геннадия раздался щелчок, и он вздрогнул. Мир вокруг остался прежним, а во внутреннем мире поднялось своего рода цунами или землетрясение. Геннадий сам затруднился себя описать это словами. Он держал ключ на огне, а в его душе будто рушились кирпичные стены, и по мере того, как одна за другой кладки кирпичей с грохотом падали вниз, ему открывался новый мир, мир света и свободы, мир любви, полета и перспективы. Или не так? И сам Геннадий, и мир вокруг него стремительно становились другими. Рацио подсказывало, что для него просто дошли две последние истины. «Я вчера не вполне осознал их. Они прозвучали, но не были пережиты. Я не впустил их в себя», — думал он. «Нет. Эти истины, как и предыдущие, я всегда знал на глубинном уровне. Они и раньше были мне родными. Но ощутить свою свободу казалось слишком страшно. А сейчас, услышав подтверждение из уст богини тому, что и сам предполагал, я дал себе разрешение, и свобода обрушилась на меня». Ключ тем временем достаточно раскалился, и Геннадий наконец отпер дверь. Заведя мотор, он отъехал от подъезда, чтобы не газовать прямо под окнами, и припарковался ближе к помойке, закрепляя видеорегистратор и давая мотору немного прогреться. Впрочем, эти действия он совершал скорее механически. Его подлинное внимание погрузилось в необычные переживания, так внезапно нахлынувшие на него. Только сейчас он ощутил, сколь серьезно сковывали его страхи сделать что-то не так, нарушить правила, совершить ошибку. Не проявляясь в явном виде, они давили на него подобно тесной одежде. Ее тоже не замечаешь, когда привык, но как становится просторно и легко, когда наконец представится случай избавиться от нее? Да, он свободен, он никому ничего не обязан, даже самому Богу. И это не прихоть, а прямая реализация Божественного предназначения, ибо Бог создал его для свободного самоопределения Себя так же, как делает и он сам. И нет никакой внешней силы, диктующей свои правила. Новой волной Геннадия охватила эйфория. Какое неожиданное постижение! Даже странно, как резко изменилось мироощущение. Раньше, общаясь с клиентами или просто со студентами, он не раз объяснял им, что регулярная работа порой не дает никакого видимого результата. Делаешь, делаешь, а ничего не происходит. Уже хочется ее бросить, как вдруг раз, и меняется все. И он помнил фразу из учебника. Ты поднимаешься по лестнице, всходишь на все новые и новые ступени. И все они как бы одинаковые между собой, и все остается по-прежнему. И только на последней ступени тебе открывается возможность шагнуть за порог двери. Такой же внезапный переход произошел сейчас и с ним. Не только истина свободы, но и истина торжества воли раскрепощала его. Все же на глубинном уровне я, видимо, серьезно верующий человек, пусть и с скептицизмом отношусь к официальным религиям, рассуждал про себя Геннадий. Сколько лет я приходил в храмы и просил Господа не спасать мне путь, который удовлетворял бы и моей воле, и его, и его воле, и боялся, что найти такой путь нелегко весьма, и вообще боялся его не найти». Ведь, с одной стороны, отступление от воли Господа чревато страшными последствиями, которыми пугали те же папы, Дескать, надо исполнять волю Бога, и все. С другой стороны, пожертвовать ради этого собственной волей, собственным путем, означало пожертвовать своим счастьем. А, судя по всему, такой шаг требовался. папы намекали, что божественная воля лежит в смирении и подчинении, а никак не в богопротивном компании в человеческой душе, которой занимался психологией. Но спасение пришло, неожиданное и полное. Если Бог создал меня, чтобы я свободно искал свой путь, то как Он может мне навязывать свою волю? Реализуя свою свободу, я как раз и воплощаю волю Его. А лунная богиня открыла мне глаза. Одновременно Геннадий вспомнил, что похожие переживания свободы он ощутил и в своем видении Бога в монастыре. Значит, дело не только в лунной богине. Его собственный мистический опыт говорил о том же. Это соображение дополнительно укрепило его веру, и, наслаждаясь этими ощущениями, он двинулся в торговый центр, дабы позавтракать в Бургер Кинге и закупиться продуктами в Ашане. Прошла пара дней. Ничего особенного Геннадий не делал, но при этом стало ощущать, что энергия у него прибавилась. Повседневные задачи выполнялись легче, и даже после многочасового рабочего дня у него оставалось достаточно сил, чтобы радоваться жизни. Погружаясь в самоанализ, Геннадий догадался, что неосознаваемые, давно ушедшие в бессознательные блоки, берущие начало еще в детстве, рухнули. Он не замечал их, но укоренившись в нем, они создавали напряжение, генерировали подспудное чувство вины, оттягивали часть его жизненной силы. Теперь забираемая ими энергия высвободилась, и ее оказалось довольно много. Это хороший повод поработать над собой и дальше. Ведь новая ситуация требует закрепления. Иначе прежние модели восприятия мира и поведения снова могут занять привычные позиции. Геннадий скачал на смартфон специальную программу-напоминалку, предназначенную для тех, кто постоянно жрет таблетки, и вместо таблеток на целый день запрограммировал туда команды остановиться, дабы отследить свои мысли и эмоции. Действительно ли они вполне осознанные, или же он просто реагирует на мир, следуя прошлым шаблонам. Занято этим делом? Геннадий отвлекся от ожиданий предстоящего визита в Тонкий мир, хотя поначалу слегка беспокоился. Что имело в виду владычица Инесса, обещая, что за ним придут два ангела? В буквальном смысле придут, или в метафорическом? Наяву или во сне? Поначалу он реально вздрагивал, когда кто-то звонил в двери, подкрадывался ко входу, опасаясь заглянуть в дверной глазок. Потом, когда подлай соседской собачонки выяснялось, что за дверью не ангела, А промоутер какой-то новый оптоволоконной сети ему становилось стыдно перед собой. Хотя через месяц он более-менее успокоился. Ангелы, тем не менее, пришли. Но не через дверь, а скорее через окно и еще месяц спустя. Сквозь сон Геннадий услышал хлопанье крыльев и какое-то мягкое индюшиное курлыканье. «Курлы-мурлы! Курлы-мурлы!» За ними последовали звуки уже не столь нежные. Звон раскатывающихся по паркету пустых бутылок, затем грохот падающих книг и разочарованный выкрик «А, черт!». Геннадий приподнял голову, не понимая, продолжает ли видеть сон или уже проснулся. На фоне подсвеченного ночными фонарями окна действительно чернели силуэты двух высоких и широкоплечих ангелов с крылами. Один из них, материализовавшись в плотном мире, сразу же ощутил сложности бренного бытия. Споткнувшись о стоящие на полу пивные бутылки, Он потерял равновесие и схватился рукой за ближайший шкаф, при этом зацепив торчащую из нее стопку студенческих рефератов. Рефераты полетели вниз, сбив попутно несколько книг, одна из которых упала неосторожному ангелу на ноги. Ангелы замерли, опасливо озираясь и не решаясь сделать следующий шаг. Наконец, один из них сказал. «Внимай нам, о Геннадий! Мы от пресветлой владычицы Инессы!» Она предупреждала тебя о нашем визите. Мы доставим тебя в мир духов. Проходи сюда. Ангел, ангел провел рукой, и между ними другим ангелом материализовалось что-то типа плетеного кресла-качалки. Геннадий встал, радуясь тому, что ангелы не рискнули продвинуться дальше, и между ними остается хоть какое-то пространство. Да-да, я помню, подтвердил он, но позвольте мне привести себя в порядок. В порядок приводить не обязательно, ибо в тонком мире преобразится облик твой, возразил ангел. Замерзнуть не успеешь. Разве штаны можешь для собственного спокойствия нацепить? Геннадий сунул ноги в тапки и стал шарить рукой вдоль пола в поисках штанов. Где-то здесь точно валялись джинсы. Еще в прошлое воскресенье он бросил их на край журнального столика, с которого они затем сползли на пол, по всей видимости, в промежуток между столиком и старым креслом. Ему пришлось сделать шаг на встречу своим гостям, и полминуты спустя джинсы были обнаружены. Они растянулись как раз под ногами второго ангела. В отличие от первого, этому повезло. Не остановись крылатой вовремя, наверняка тоже растянулся бы на полу, споткнувшись. Приодев кроме джинсов еще и футболку, Геннадий подчинился жесту ангела и уселся в плетеное кресло. Ремни пристегни на всякий случай, повелительным тоном посоветовал ангела, и Геннадий с удивлением увидел, что бесхитростный стул Оборудован четырехточечными ремнями безопасности, более местными в каком-нибудь спорткаре. Второй ангел помог ему справиться с навороченной пряжкой, и они двинулись в небо прямо сквозь закрытое окно. Геннадий инстинктивно вцепился в кресло, хотя особо страха не испытывал. Ощущения были словно в парке аттракционов. Напористый разгон не ослабевал, они стремительно набирали высоту. Ангелы расправили крылья, хотя скорее для проформы. Как догадался Геннадий, полет обеспечивала какая-то иная сила. Он успел полюбоваться видами ночной Москвы, но лишь чуть-чуть. Скоро они вошли в облачность и погрузились в темноту. Через какое-то время впереди забрежил свет, а потом они оказались в освещенном желтыми лампочками зале, примитивном и пустом, без окон, только с обитыми си... синим козжамом банкетками вдоль стен. «Тут оставляем мы тебя», – отрапортовал один из ангелов. «Передохни немного, сосредоточься. Затем постучишься в ту дверь, спросишь, когда тебя примут». Он указал в сторону ничем не примечательной двери. Геннадий кивнул. Встав с кресла, он сделал несколько шагов, параллельно осматривая себя. Он действительно преобразился, хотя и не вполне так, как хотел бы. На нем был невзрачный серый костюм, не слишком темный, не слишком светлый, белая сорочка и неяркий галстук с убогими узорами в виде линии ромбиков. Но более всего раздражал противный запах мандарина от геля для душа, которым пахло его тело. Во рту же ощущался привкус мандариновой зубной пасты. Немного походив туда-сюда и убедившись, что с ним все в порядке, Геннадий приоткрыл указанную дверь, предварительно постучавшись. За дверью располагалась небольшая приемная, также без окон. Слева за столом сидела полная дама лет 55, ярко накрашенная, что только подчеркило помятость ее лица и с необычной прической, напоминавшей большое гнездо. Дама строго посмотрела на Геннадия. «Извините, возможно, я к вам?» – осторожно сказала. «Возможно. Подождите за дверью, молодой человек. Я позову», – командным тоном ответила дама. Геннадий закрыл дверь и уселся на скамейку. По земным меркам прошло минут пятнадцать, когда из-за двери послышалось «Входите», – Геннадий вошел. Садитесь, дама указала на потрепанный жизнью стул. Фамилия Левандовский. Дама стала перебирать бумаги на столе, вытащила из них небольшую стопку, зажатую скрепкой, и глядя на первую страницу, уточнила: Геннадий Анатольевич. Да. Понятно. Как вам уже полагаю известно, продолжила дама, не отрываясь от бумаги. Вы продвинулись в духовном поиске, были замечены высокими силами и приглашены на первичное собеседование на предмет возможного сотрудничества. У нас регулярно проводится отбор тех, кто хочет работать и мог бы оказаться полезен. Пройдемте за мной. Они прошли в соседнюю комнату, большую, но полутемную, так как окна заслонялись малопрозрачными шторами. В ней за офисными столами работало около десятка девушек. Изотта, это к тебе». Гаркнула дама, и одна из девушек двинулась по направлению к ним, захватив со стола еще стопку бумаг. В аккуратном офисном костюме с идеально расчесанными темными волосами средней длины эта девушка выглядела намного приветливее дамы. Изотто улыбнулся на Геннадию и протянула руку. Старший референт отдела первичного отбора человеческих ресурсов Департамента рекрутинга Главного управления человеческого корпуса. «О, боюсь, не смогу с первого раза заполнить вашу должность», – улыбнулся в ответ Геннадий. «Ничего страшного. Это не столь важно. Взитку не дают, так как в вашем мире она не пригодится. Пойдемте в переговорную», – она указала в сторону небольшой квадратной комнаты. В переговорной было светло. Геннадий почему-то хотел посмотреть, что же находится за окном, но опущенные жалюзи тому препятствовали. Впрочем... Сейчас стоило сосредоточиться на другом. «Все же немного поясню, чтобы у вас выработалось общее понимание», продолжила Изотта, когда они уселись в переговоры. «Как я вижу, — она кивнула на бумаге, — про пятый фалан вам уже рассказывали. В пятом фалане служат не только духи, но и люди. Причем их довольно много. Вместе они условно названы человеческим корпусом. Координация и организация работы этого человеческого корпуса — занимается соответствующее Главное управление. Мы сокращенно называем Главное управление Главками. В связи с людьми довольно много дел. Их нужно отбирать, возникают новые задачи, люди приходят и уходят, да к тому же они смертны. Этой работой занимается департамент рекрутинга, входящий в дирекцию по человеческому персоналу, который, в свою очередь, входит в структуру Главка Человеческого Корпуса. Департамент рекрутинга Занимается непосредственно подбором людей, а есть другие направления – обучение, продвижение и прочее. Спасибо. Понятно. Теперь у меня складывается хоть какая-то картинка, – поблагодарил Геннадий. Хорошо. Тогда давайте перейдем к делу. И они перешли к делу. Дело заняло почти час. Изотта заполнила анкетные данные Геннадия, и задала добрую сотню вопросов обо всех аспектах его жизни. Ответы на которые тщательно зафиксировала в графах многостраничного опросника. Один момент ее насторожил. «Вы не страдаете пивным алкоголизмом?» – уточнила она, услышав, что Геннадий употребляет пиво после каждого рабочего дня, не пренебрегая и выходными. «Нет, не страдаю ни в коем случае», – уверенно ответил он. Даже если пивной алкоголизм вдруг есть, хотя его нет, я скорее им наслаждаюсь». «Ну хорошо!» – нехотя согласилась Изотта. Наконец они закончили. Изотта ненадолго вышла, а затем вернулась с радостной улыбкой. «Вам повезло!» – сказала она. «Вы прямо сегодня можете встретиться с директором департамента рекрутинга». Благодарю кивнул Геннадий, ощущая, что хотя он и находится в тонком мире, ему уже довольно сильно захотелось курить. А когда он пошарил по карманам и обнаружил там початую пачку парламента и зажигалку, это желание усилилось. — Простите, — обратился он к Эзотте, — а нельзя ли мне где-нибудь покурить? Это буквально пару минут. — Да, сейчас я вас провожу. Они вышли в коридор, и через десяток шагов подошли к невзрачной, но высокой двухстворчатой двери, грубо закрашенной коричневой краской. — Курить можно там, — указала Эзотта, — потом возвращайтесь ко мне. Геннадий открыл дверь и шагнул. Дверь вела на основательно прокуренную лестничную клетку. Мощные деревянные перила лежащие на тяжелом кованом ограждении, уходили вверх и вниз. Не будь они размашто покрашены зеленой краской, то выглядели бы весьма солидно. Зеленым, только более темным цветом, были выкрашены стены. По бокам лестничной клетки стояли две огромные урны. Около одной из них, нервно расхаживая туда-сюда, уже курил сутулый дядя с седыми волосами. На Геннадия он внимания не обратил, так как одновременно читал какие-то бумаги. Около другой урны курил толстый парень брутального вида. Он также думал о чем-то своем. Покурив, Геннадий вернулся к Азотте, и та повела его на следующую встречу. По парадной, убранной коврами лестница, они спустились на несколько этажей вниз, затем прошли по опрятному коридору и завернули в какую-то комнату. На открытой двери Геннадий успел прочитать. Приемная департамента рекрутинга. За столом в приемной... Сидела секретарша лет 35 в ярко-мариновом пиджаке с необычно крашенными волосами, переливавшимися фиолетовой сединой. «Мы к Генриху Гершеновичу», — обратился к ней изотка. «Одну минуту», — секретарша подняла трубку громоздкого настольного телефона. Генрих Гершенович не заставил долго ждать и почти сразу пригласил в свой кабинет, оказавшийся очень неплохим. Вес обитый зеленым суклом и отделенный темными полированными панелями с шикарным письменным столом и часами с маятником, размером в человеческий рост. Вместо жалюзи окна украшали добротные портьеры и тюлевые занавески. Только здесь Геннадию удалось выглянуть в окно, но ничего интересного он там не увидел. Окна выходили в прямоугольный двор колодец. Сам Генрих Гершенович оказался мужчиной лет 60 со слегка дутловатым лицом. Он не стал строить из себя важного начальника, а встал и с приветливой улыбкой прошел им навстречу. «Здравствуйте, Геннадий Анатольевич!» Они поздоровались с крепким рукопожатием, и Геннадий про себя отметил, что рука у его собеседника теплая, мягкая и сухая, что делало рукопожатие приятным. «Садитесь сюда!» Он слегка отодвинул стул, что стоял у стола для посетителей, перпендикулярно пристыкованному к его собственному столу. «А вас, Азотто, я не буду задерживать зря!» «Мы тут пообщаемся, а потом я вас позову, чтобы вы проводили Геннадия». «Благодарю», — кивнула Изотта. «Вот здесь полное досье». Она протянула Генриху Гершеновичу папку бумаг. Не заинтересовавшись бумагами, тот отложил их в сторону. «Так вот, Геннадий Анатольевич», — продолжил Генрих Гершеновичу, усевшись в свое кресло напротив. «С Изотой вы обсуждали больше вопросы формальные, а я предлагаю перейти к содержательным. Я весьма заинтересован. Спасибо». Вы, вероятно, уже в курсе, что пятый фалан в первую очередь сосредоточен на идее на работе. Это важнейшее, ключевое направление. Ведь именно идеи правят миром. Материалисты ошибаются, когда говорят, что суть в экономике. Нет. Вектор деятельности человека определяется его представлениями о мире и о жизни. Философия первична. У вас на Земле есть хорошая иллюстрация, корейцы. Один народ, один генофонд, одно прошлое. А какое разное настоящее? В Северной Корее живут в нищете, буквально в смысле едят траву, гордясь своей высокой духовностью и праведным делом. А в Южной Корее живут как в развитой западной стране. Более того, пока Северная Корея твердит, что она в кольце врагов и что ее никто не любит, Южная Корея завоевывает своими товарами и технологиями Западной Европы и США. В чем между ними разница? В тех идеях, которые в головах у людей на севере и на юге, Да, показательно кивнул Геннадий. Можно и другие примеры привести. Когда появился протестантизм, то в странах, принявших его, произошел резкий скачок экономического развития, вполне заметный в сравнении со странами, оставшимся католическими. Почему? Благодаря идеям протестантской деловой этики, скромное личное потребление и процветающее дело. Человек, у которого успешно идет дело, угоден и Богу. Или современные США. Жалкие прогнозисты десятилетиями пророчат крах этой страны, в то время как она разбивается и становится все сильнее. Почему? Потому что США исполнены созидательной идеи. Геннадий кивнул. Впрочем, историю вы знаете и без меня. Но вот к чему я веду. Чтобы изменить мир к лучшему, а в отдельных сценариях, в буквальном смысле спасти человечество, миру нужны новые идеи, новая духовность. И у нас есть такие идеи. Но нам требуются люди, которые станут проводниками этих идей на Земле. И здесь наши с вами интересно созвучно. Интересно созвучно. Ведь вы тоже работаете в духовной сфере. И подобно тому, как занимающемуся финансами важно быть близким к богатому банку, вам логично быть близким к тонким мирам, где зарождаются и откуда приходят идеи. Логично, согласился Геннадий, собственно, в своей работе я делаю то же самое. Доношу идеи до студентов, стараюсь формировать их мировоззрение в правильном ключе. Вот-вот, в свою очередь согласился Генрих Гершенович, это очень важно. Видите ли, большинство людей, работающих на пятый фалан, делают это неосознанно. Абсолютное большинство. Мы подбрасываем им идеи, и они их продвигают. И это, с одной стороны, упрощает им жизнь, избавляет от излишних раздумий, которых обыватель не любит. А с другой, облегчает жизнь нам. Снимает заметную часть работы, связанной с управлением персоналом, да и денег платить не нужно. Но есть особая, высшая каста, те, кто работает с нами и на нас сознательно. Это осознанные, серьезные люди. Как вы догадываетесь, я предлагаю вам стать одним из таких людей. Благодарю за предложение и весьма признателен. Но что мне надо будет делать? И достаточно ли у меня способностей, чтобы выполнить эту работу хорошо? У меня есть определенное представление о том, что у вас получится лучше всего. Но все же лучше пройти ряд отборочных и квалификационных тестов и собеседований. Беспокоиться не нужно, их цель не в том, чтобы отсеять неподходящих. Настоящий отбор вы прошли еще на земле, где за вами очень внимательно и довольно долго наблюдали представители наших структур. Без этого вы бы просто здесь не оказались. Задача – подобрать наилучшее для вас направление, а также уточнить текущий уровень духовного статуса. А что такое духовный статус, удивился Геннадий? Это условная система градации, отражающая развитие человека. В первую очередь она характеризует его самого, но также влияет на возможность занимать те или иные должности в тонких мирах. Что-то по типу наших ученых степеней и званий? Кандидат наук, доктор наук, доцент, профессор? Да, что-то по типу, но только намного сложнее. Скоро... А сами во всем разберетесь, не переживайте. Они поговорили еще минут 15 на философские темы, после чего Генрих Гершенович позвонил секретарше и попросил вызвать Изотту. Та появилась быстро, и они опять пошли на другой этаж. Тут у Геннадия началась очень интенсивная работа. Он заполнял тесты на компьютере, отвечал на устные вопросы, просто беседовал, рассказывал о своем жизненном пути, отчитывался на заданные темы, сдавал мини-контрольные на знания тех или иных областей. Одно испытание немедленно сменялось другим. Будучи знаком с методологией тестирования, некоторые тесты он успешно взломал, хотя не все, из-за высокого темпа не всегда удавалось подстроиться. Казалось, так прошел весь день. Наконец ему объявили об окончании тестирования и даже дали большую чашку неплохого кофе и булочку с повидлом, проводив ковую до комнату. Требовалось подождать, пока квалификационная комиссия подведет итоги. Геннадий уже успел заскучать и несколько раз сходить покурить, когда его пригласили в аудиторию для объявления результатов. Он слегка волновался, хотя вид членов комиссии его успокоил. Обликом своим они напоминали столь привычный ему ученый совет. Председатель, высокий и худой мужчина с седой бородой и бакенбардами, встал и торжественно зачитал заключение. Председатель объявил, что комиссия высоко оценила уровень Геннадия. Постоянное самосовершенствование, чтение книг и накопление знаний – Духовные и душевные упражнения, тайм-менеджмент, углубление понимания себя и развитие навыков управления собой, вкупе с практическими умениями и волей, приобретенными на этой пути, позволили ему достичь блестящего результата и преодолеть сразу несколько формальных ступеней духовного статуса. Стажер духовных практик, неофит и поверенный духовного ядра. В результате ему присваивается статус «кандидат в посланники тонких сфер». Как объяснил председатель, это уже серьезная заявка. В отличие от нежестоящих, посланник принимает творческое участие в процессе влияния духов на мир людей. Он не просто транслирует идеи, а умеет полноценно воспринять, осознать и так адаптировать духовную истину, чтобы, сохраняя ее внутреннюю суть, максимально хорошо вписать в мировоззрение своего времени. Среди исторических личностей было немало посланников тонких сфер. Закончив озвучивать заключение квалификационной комиссии, председатель пригласил Геннадия подойти к нему и под аплодисменты присутствующих вручил красивый диплом о присвоении духовного статуса. На гербовой бумаге и с печатями, а заодно выдал справку о прохождении многоуровневого тестирования с подробным перечнем уровней и пройденных испытаний. После этого Геннадия отдельно поздравили руководитель Центра оценки человеческого персонала и начальница отдела тестирования наофитов. Слегка растерявшийся Ген... Геннадий не знал, что ему делать дальше, когда его выручила появившаяся Изотта. «Геннадий Анатольевич, позвольте вас пригласить к директору по человеческому персоналу. Он может принять сейчас. Вам сегодня удивительно везет!» – улыбнулась она. Еще раз поблагодарив председателя и членов квалификационной комиссии, Геннадий вместе с девушкой после... проследовал в очередной на сегодня кабинет. Впрочем, сам Геннадий назвал бы его не очередным, а ошеломляющим. По своей яркости и лоску этот кабинет мог бы посоперничать с залами Екатерининского дворца в царском селе. Шикарные золотые люстры, зеркальные панели, изысканные вазы и старинная мебель впечатляли. На этом фоне, показавшийся поначалу солидным кабинет Генриха Гершеновича, представлялся жалкой коморкой. Директор по человеческому персоналу тоже выглядел хорошо. Опрятный мужчина в дорогом костюме лет 35-40 излучал энергию и бодрость. Заметив удивленный взгляд, Геннадий он пояснил. «Обстановка у нас тут довольно яркая, хотя это не типичный дизайн для нашего ведомства. Но мы специально для людей так сделали, их обычно впечатляет. Садитесь, я не задержу вас надолго. Я хотел бы обсудить вот что». Джеймс, прервала его, заглянувши в дверь секретарша, «С вами просит соединить директор по демоническому персоналу. Будете говорить?» «Да, простите, Геннадий, пара минут». Джеймс взял трубку настольного телефона, а Геннадий принялся дальше рассматривать интерьер. Наконец разговор начальников о каких-то кадровых перемещениях завершился. Так вот, Геннадий обратился к нему, Джеймс, с учетом той большой духовной работы, которую вы проделали на Земле, а также блестящего прохождения тестирования, я хотел бы сделать вам одно предложение, касательно работы, разумеется. Слушаю вас с большим интересом. Итак. У нас, у духов, нет проблем с идеями, информацией и прочими нематериальными субстанциями. Однако, чтобы воплотить наши идеи в материальном плане, нужны рабочие руки. Вы можете оказать нам квалифицированную помощь, причем в рамках своей основной профессии. Вы станете нашим агентом влияния в сфере образования. Со своей стороны, мы будем обучать вас духовным истинам и способствовать карьере. Золотых гор не обещаю, но стабильность и достаток гарантирую. Мы поддержим ваш профессиональный путь. Вас никогда не сократят. Ваши книги и статьи будут публиковаться постепенно, но вы будете продвигаться по служебной лестнице. Защитите докторскую, станете профессором. А годам к 50-55 возглавите кафедру. Да, это не вселенский масштаб, но вполне достойный путь для работника науки. Ведь у вас будет все, о чем мечтали. Любимое дело, почет и уважение, и деньги еще. Теми или иными путями, но суммарный доход в размере 2-3 тысяч долларов в месяц мы вам обеспечим. Что не так плохо по меркам системы образования. Да, кивнул Геннадий, неплохо. Это помимо вашей базовой ставки на кафедре, уточнил Джеймс. Плюс моральный бонус. Способствуя внедрению наших идей, вы выполняете высокую миссию. Становитесь одним из творцов земной реальности. Геннадий задумался. С одной стороны, предложение подкупало обещанием стабильности. С другой, Джеймс не предложил ему ровным счетом ничего больше, чем видел сам Геннадий на своем пути. А ведь как раз обычный путь и вызывал в нем в свое время острое ощущение тупика, из-за чего он обратился к Богу. Правда, теперь еще гарантировали 2-3 тысячи долларов, вовсе не лишних. Но и это не такая уж новость, ведь преподавая в двух коммерческих вузах и подрабатывая переводами, Геннадий примерно столько зарабатывал раньше. А уж когда началось сотрудничество со слушателями МБА, Геннадий заметил, что его предложение, если заинтересовало Геннадия, то есть Джеймс заметил, что если его предложение, если заинтересовало Геннадия, то недостаточно сильно и во всяком случае не вдохновило. Поэтому он продолжил. Кроме этого, вы можете делать карьеру в пятом фалане. Из кандидатов в посланники через несколько лет станете посланником. Затем, в долгосрочной перспективе, когда пройдете ряд последующих ступеней, можно даже стать смотрящим сектора. Это весьма круто. А максимальный предел? Максимальный предел не ограничен, но сложность в том, что, находясь на Земле, вы не в состоянии видеть все вертикали, которые, к тому же, постоянно меняются. А в земных должностях предел есть, как я понял? Видите ли, на земле ваша должность не должна мешать главной, духовной работе. Да, существуют отдельные примеры, когда люди, работающие на пятый фалан, занимают посты в правительстве и прочих структурах. Например, в руководстве Академии наук есть сразу несколько наших агентов. Но все же эти случаи единичны. В вашей стране подход другой. Русского чиновника, при всем его православии и патриотизме, Гораздо проще подкупить, чтобы он принимал нужные нам решения, нежели продвигать и сажать на эту должность своего человека. Вот в Западной Европе или США это практически не получается сделать, там приходится стараться, двигать своих. Ясно, кивнул Геннадий. Правильно я понимаю, что у меня есть какое-то время обдумать ваше предложение? Без проблем, думайте, конечно, подтвердил Джеймс. Мы вас не торопим. Тем более, что реализуя ваши жизненные убеждения на практике, вы и так работаете на нас. «Ведь наши взгляды во многом совпадают. Просто заключив с нами трудовой договор, вы получите еще и поддержку». Геннадий кивнул. Джеймс собрался было попрощаться, но отвлекся на возбужденные голоса, послышавшиеся из приемной. К тому же дверь в кабинет вдруг приоткрылась, и в ней показалась испуганная физиономия его секретарши. «Джеймс!» – выкрикнула она. «К нам высокие гости!» Они вышли в приемную. Народу там действительно собралось немало. В самом центре стояла владычица Инесса в строгом, темно-синем деловом костюме. Ее окружали четыре крылатых ангела, одетых скорее в античном стиле, и еще несколько персонажей в костюмах и без крыл. Вокруг них суетился местный народ. Испуганная секретарша предлагала кофе. Прибежавшие представители протокольной службы спрашивали, не желает ли гости присесть здесь или же пройти в зал приемов. Но владычица Инесса отказалась от этих предложений и обратилась к Джеймсу. «Ну, как тут мой подопечный преодолел ваши испытания?» «Плестяще преодолел!» С восторгом выкрикнул пробравшийся сзади председатель квалификационной комиссии. «Да, Геннадий показал результат намного выше среднего», – подтвердил Джеймс. «Поэтому мы выразили готовность принять его к себе на службу и сделали ему предложение. Но если у вас есть свое видение о возможных направлениях сотрудничества, то мы готовы все обсудить прямо сейчас». «Сейчас не надо, спасибо». Мы с Геной посоветуемся насчет дальнейшего. В любом случае ему стоило установить контакт с представителями Пятого Фалана. «Да-да, это замечательно и очень полезно, и так важно для нашего дела», послышались отовсюду голоса этих самых представителей. А сейчас Гене надо отдохнуть и все обдумать. «Конечно, конечно, а куда вас проводить?» «К центральному балкону, пожалуй». «Извольте». С широкой улыбкой махнул рукой лысый толстяк маленького роста в черном костюме и белоснежной рубашке. И это был начальник центральной протокольной службы. Он говорил с придыханием, будто бы страстно. На самом деле он просто не успел отдышаться после стремительной пробежки из другого крыла. Они прошли до огромного холла с впечатляющей хрустальной люстрой, диаметром в несколько метров, лакированным паркетным полом, картинами на стенах и окнами до пола. У входа в холл их подстерегала та первая женщина, с которой у Геннадия началось общение с представителем пятого фалана. Вид у нее более не был надменным. «Геннадий Анатольевич», — приснул руками она, — «что уж вы сразу не сказали, что вы от владычицы Инессы. Я бы вас уж провела по лучшему разряду». «Спасибо, зачем же по лучшему? Я уж как все, как положено», — пробормотал Геннадий. В холле также находилась и Изотто. Она улыбнулась Геннадию приветливой улыбкой, впрочем, столь же приветливой, как и в первый раз. «Была рада с вами познакомиться. Спасибо, и я. Благодарю вас за поддержку». Улыбнулся в ответ Геннадий. «Вы туда?» – указал на окно протокольный начальник. «Или желаете расположиться здесь?» – он обвел рукой холл. «Нет, мы сразу туда!» – кивнул на балконные двери владычица Инесса. Несколько расторопных служителей отворили сдвоенные балконные двери, а один даже успел раскатать широкую ковровую дорожку через порог. Владычица Инесса со свитой и Геннадием вышли на балкон. Геннадий огляделся. По размеру балкон был не меньше холла, только в форме полукруга. Резные мраморные перила примерно каждые пять метров украшались небольшими скульптурами, а ближе к центру балкона стояли несколько столиков со стульями, хотя на такой площади легко разместилась бы пара ресторанов. «Пойдем еще поговорим мало», – тихо сказала Геннадий Владыч Сейнесса. «Я не хочу на их территории. Отойдем туда». Они повернулись к сотрудникам пятого фалана, чтобы попрощаться. Затем она взяла его за одну руку, ангел за другую, и они просто полетели в небо. Каких-либо физических признаков движения Геннадий не ощущал. Ни ускорения, ни дуновения ветра. Поэтому показалось, что этот балкон под ними провалился куда-то вниз и исчез назад, а они остались на прежнем месте. Летели они недолго, хотя и успели подняться над облаками. «Давай что ли здесь?» – предложила Инесса, и несколько облаков тут же приняли форму кресел, при этом образовав своего рода круг. А вы подождите там, махнула она рукой с сопровождающими, и те моментально исчезли. В это время под ними сформировался пол из белых облаков, и они оказались словно в шалаше без крыши. «Садись», указала она Геннадию, на белоснежное облачко в форме дивана рядом. А сама подошла к креслу, тоже из облака, но не столь белоснежного, а скорее с элементами <coughs> грозовой тучи. Геннадий с опаской сел. Ничего подобного на земле он и представить себе не мог. С одной стороны, под ним было что-то мягкое и плотное, как обычный диван, с другой дивана как такового он не видел, он видел облако в форме дивана, и даже щупая рукой не мог понять, где же кончается белый туман и начинается мебельная твердь. Он посмотрел вверх, и тут ему пришлось дрогнуть. Облака над головой сплелись причудливую, но знакомую фигуру, огромную бабочку, которая будто держала в крыльях две здоровенные дубины. А слева и справа ее защищали рыцарские щиты размером не менее крыл бабочки. «Ну что, я тебя поздравляю», – улыбнул сладыч СНС, оторвав его от созерцания. «Ты действительно получил высокий результат и без какой-либо протекции с моей стороны. Ты с юношеских лет занимаешься познанием мира и сознательным самосовершенствованием, и это на начало приносить свои плоды. Казать по правде, они тебе дали бы и посланника тонких сфер, по уровню ты соответствуешь. Ну вот для статуса посланника формально требуется минимум три года работы в качестве кандидата. Спасибо. И за комплименты. Главное за то, что помогла мне попасть на встречу с духами. А что это там на небе? Где? Иннадий посмотрел на небо и увидел, что никакого знака там уже нет. Да вот было только что. Знаешь, меня знак один преследует. Знаю, конечно. Ну, во-первых, знак никоим образом тебя не преследует. А во-вторых, я не хочу лишать тебя удовольствия сыграть в эту игру. Ты должен открыть тайну знака сам. Mm, ясно. Но, но скажи хотя бы, он как-то связан с тобой? Ведь в моей жизни он появился не только задолго до того, как я встретил тебя, но и но и до того, как я написал Господу письмо. Связан. Время не играет роли. В высшем мире нет ни пространства, ни времени. Поэтому высшая магия не ограничена не только пространственными рамками, но и временными. Понятно. Со знаком постараюсь разобраться. И еще раз спасибо за интересный опыт. Без тебя я никогда бы не посмотрел на мир духов. Ну, не все так страшно. Ты мог бы оказаться там и сам. Духи ведь действительно регулярно нанимают себе помощников из числа людей. Так что шанс у тебя был. Понятно, кивнул Геннадий. А что мне делать с их предложением о трудоустройстве? Это ты должен сам решить. Сам? Ну, как же я решу? Это для меня совсем новинка. Я не знаю, нужно ли мне это, и даже не знаю, имею ли я право соглашаться работать на них, если уже взаимодействую с тобой. А как ты оцениваешь, много ли они тебе предложили? Тут как сказать. С одной стороны, нормально. Они гарантировали мне тот достойный минимум приличной жизни, за который, в отсутствии гарантий, мне пришлось бы очень поработать и побороться, и вовсе не факт, что все вышло бы. Например, должен зав. кафедры к 50 с небольшим годам. А с другой стороны? А с другой стороны, это не слишком вдохновляет. И этого я могу добиться и сам. Причем не просто могу в принципе добиться, в принципе, любой человек много чего может. А могу конкретно, уже сейчас понимать, что надо делать, как именно и когда. От духов же хотелось бы чего-нибудь чудесного. Ясно. <клес> я, конечно, не вправе влиять на твое решение и смущать волю твою. Ну, чисто в порядке информации. Как женщина, могу тебе сказать, никогда не надо продавать себя. Уж по меньшей мере, продавать себя дешево, и хрен знает кому. Да, наверное. А почему хрен знает кому? Они мне там рассказывали про то, как они продвигают идеи и трансформируют человечество. Про идеи все верно, просто дело в другом. В чем? Просто работать надо не на них, а на меня. Не бы рад. А что ты предлагаешь? Как я уже говорила, предлагаю стать тебе моим полномочным представителем. Это намного интереснее, а кроме того свободнее. У духов действует строгая система, и она навязывает тебе суть. А у меня свободное развитие. В первую очередь ты работаешь на себя, открываешь свой путь к Богу, самореализуешься. И в то же время ты представляешь меня на земле. И в каждый момент, когда ты проповедуешь и даже просто практикуешь мои учения, ты служишь мне. «А насколько?» – начал вопрос Геннадий, но застеснялся и поправился. «Извини, я просто по нашей человеческой привычке начинаю сравнивать два предложения. Это автоматически. Хотя, разумеется, я никоим образом не равняю тебя с ними». «Хорошо. Так что, насколько?» «А насколько велик этот статус, полномочный представитель?» «Достаточно велик. Не всегда дело в должностях и официальных позициях. Иногда более важна та сила, что стоит за тобой». Именно она оказывается решающей. Например, есть, скажем, полпред президента США. И ему совершенно наплевать, что кто-то там великий президент Болдартостана. Это первый момент. Второй момент состоит в том, что многое зависит от тебя самого. Ведь у меня нет разветвленной иерархии, как у духов. Поэтому полномочный представитель полномочным представителю рознь. Статус у них один, а суть различается. Это как с водителями. Может быть, два водителя, и у каждого по 20 лет стажа. Но один из них так себе недалеко ушел от чайника, а другой мастер. Вот и я тебе предлагаю становиться мастером. С большой буквы. Это воистину достойный путь. Да, спасибо, кивнул Геннадий. У него еще крутилась мысль, что духи обещали также вознаграждение, но говорить о материальных благах с лунной богиней ему было совсем неудобно. К тому же он и так обратился за помощью, и она ему помогала. Если хочешь получить материальную поддержку, ты ее получишь. Спасибо. Пожалуйста. Обрати внимание, тут два основных момента. Первый – глобальный. Вообще, у подлинного Бога нет ни награды, ни наказания. Он словно солнце светит всем. И наградой для ищущего является приближение к нему. Но я, я дам и награду, как и обещала при первой нашей встрече. И второй момент – локальный. Если ты освоишь мое учение, то всегда будешь достойно обеспечивать себя сам. Ты материализуешь для себя столько жизненных благ, сколько захочешь. И тебе не потребуется просить меня о них, как ты хотел. Спасибо, искренне поблагодарил Геннадий. Буду очень рад, если так получится. И он снова задумался, решая, как бы поаккуратнее выразить следующую мысль. Не напрягайся, Гена, жестом остановил его Инесса. Я знаю, о чем ты думаешь. И как? Что как? Не очень все это. Ты опять думаешь, как бы не ошибиться, не сделать неверный выбор. Ты боишься открыться новому, не будучи уверенным в его безопасности. И вообще не будучи уверенным в нем. А движение вперед предполагает открытость неизвестному. Ведь если ты досконально знаешь свой будущий путь, то он, очевидно, не является для тебя новым. Да, согласен кивнул Геннадий. Но пойми меня правильно, в детстве от своих религиозных бабушек я столько наслышался о Божьем наказании за неверные поступки, что действительно боюсь ошибиться. Что ж, отчасти это естественно. Согласно Кастанеде, страх – первый из четырех врагов воина. Но у меня есть хорошие новости для тебя. Такой вещи, как Божье наказание, не существует. Совсем не существует, или образно выражаясь. Ты в достаточной степени отрефлексировал вторую часть своего вопроса. Боюсь, что нет. Но ты все равно улавливаешь суть? Да. Давай разберем вместе. Вот смотри, если Бог будет наказывать людей за неправильное поведение, это означает, что Ему от них кое-что нужно, чтобы они вели себя определенным образом, а не иначе. И если все же они будут вести себя не так, как хочет Он, то придется их наказать, чтобы заставить поступать правильно. Ведь ты это подразумеваешь, когда говоришь о наказании Божьем. Ну, именно этого я не подразумевал, но получается так. Получается так. И даже более того, Богу не просто нужно от людей определенное поведение, но Он еще и не может этого поведения получить, требует, а не может. Согласись, странный Бог у нас вырисовывается. Как-то Он слабоват, не находишь? Соглашусь. А ведь мы с тобой помним первую истину. Бог вездесущ, всемогущ и всеблаг. Бог есть альфа и омега, он включает в себя жизнь и все сущее и простирается за пределы сущего. Не означает ли это, что у Бога уже есть все, что ты можешь себе представить, и что представить себе не можешь? И не просто есть, а он сам является всем этим. Да, этот вывод выглядит естественно. А можешь ли ты одновременно представить, что тот, у кого есть абсолютно все, еще в чем-то нуждается? Причем это что-то нужно ему именно от человека. Не, не могу. Но что же это получается? Богу совсем от нас ничего не нужно? Ты правильно догадался. Совсем ничего. Вообще. Признаться, хоть и логично, но звучит неожиданно. Но если Бог ничего не хочет от людей, то вдруг Он просто вынужден их наказывать для их же блага? Разве невозможен такой вариант? Невозможен. Невозможен, Гена. Ибо Бог не может быть вынужден. Просто нет никого, кто бы мог вынудить всемогущего Бога. Но тогда получается, что и молитвы наши тоже не нужны Богу, и нам, соответственно, не нужно молиться? Это два разных вопроса. Ты имеешь в виду, что Богу наши молитвы не нужны, а вот нам самим молиться может быть и полезно? Верно. Но тут все будет зависеть от того, что именно ты понимаешь под молитвой. Тут я скорее в традиционном плане рассуждаю. Например, я слышал, как поп рекомендовал молиться. Обязательно утром и вечером. Молитва за живых и за усопших. При этом и души усопших молятся за нас. Так что это даже выгодно. Взаимное усиление происходит. Понятно. И как ты представляешь себе дальнейший процесс такой логики? Люди молятся, а Бог у себя на небе слушает эти бесчисленные молитвы и выбирает. Нет, этому помогать пока не буду, этому тоже. Мало молится надо еще. И этому не буду. Он не все мои требования выполнил. А вот тому, ладно, да, что он просит, да, а то они все шоблы пыхтят, завалили уже молитвами совсем. В твоих устах этот процесс выглядит смешно и даже абсурдно. Хуже то, что он выглядит так не в моих устах, а сам по себе. Но, к счастью, на небесах ничего подобного не происходит. А как же происходит? Как происходит, об этом и есть наш долгий разговор, и в частности, мои 13 истин. Да, спасибо. Но все же, могу ли я тогда считать, что Бог меня как бы заранее за все простил? Можешь считать. Именно как бы. Потому что в действительности прощения нет. Это как? А так? Нет необходимости в прощении. Прощать можно того, кто нанес тебе какой-то ущерб, физический или моральный. А ты серьезно думаешь, что способен повредить Богу? Или хотя бы оскорбить Его? Надеюсь, нет. И то правда. В отношении всемогущего и бессмертного Бога у тебя это никак не получится. Кстати, вот пример. Помнишь, в прошлый раз ты изволил явиться ко мне в костюме стального носорога, проломив при этом парадную дверь, напугав кошку и разбив мою любимую вазу? О, да, было такое, но это не я. Точнее, явился я, а изволил не я. Оно само как-то так получилось. Прошу прощения. Хорошо, я могла бы простить тебя за разбитую вазу. Но ведь ваза сама склеилась и стала как новая! Вот-вот. И прощать тебя, стало быть, не за что. Но есть и другие аргументы, которые на доступном земному человеку уровне показывают, что такого явления, как Божья кара, не существует. Очень интересно. А что еще есть? Ну, хотя бы четвертая истина, истина единения. Помнишь? Ты един с Богом, ты Его часть. Если Бог станет наказывать тебя, то Он таким образом будет наказывать Себя. Тебе самому приходила в голову мысль наказать свою руку за то, что та разбила стакан? Абсурдно звучит, да? Так зачем Богу наказывать самого себя за одно из проявлений себя? Да, нелогично получается. И далее. Бог ведь не только вездесущ, но и всеведущ. Он абсолютно знает и абсолютно понимает тебя. А если ты абсолютно понимаешь человека, разве ты уже не простил его? Ведь ты видишь, что он и не мог поступить иначе. Исходя из того, как он видит мир, это был его лучший выбор. Да, конечно, это и на человеческом уровне частично работает. Когда кто-то кричит, я не понимаю, как он мог так поступить, он возмущается. Когда кто-то предельно ясно понимает, почему другой поступил именно так, места для возмущения не остается. Да, но мы забыли еще одну очень важную деталь. Бог любит людей. И любит абсолютно, без всяких условий. Если сделаешь так, то люблю, а иначе не люблю. И понятно, что вечные муки ада с абсолютной любовью не сочетаются никак. Это радует. Но, но еще один момент. Может, не наказание, нет, но есть какая-то плата. Я не раз слышал, что за работу с тонкими сферами надо платить. О, Господи, да что ж ты с разных концов все себе проблем найти пытаешься? Нет никакой платы. Вообще. И не образно выражаясь, а в принципе. Или точнее так. Твоя бессмертная душа <къех> воплотилась в тело, тем самым помогая Господу реализовать ее план. Это серьезнейший шаг, и им уплачено за все. Перейти из тонкого мира в материальный – это немалая жертва. Ты принес ее, и больше ты ничего не должен. Отлично. Конечно, разве не естественно получать от Бога отличные новости? А теперь слушай. Я тебя постепенно к моей следующей истине подводила. Это восьмая истина. Истина прощения. «Она звучит так. Что бы ты ни делал, для тебя нет ни наказания, ни платы. Прощение гарантировано. Бог уже простил тебя», – Геннадий кивнул. «Конечно», – продолжил Владыч Сейнесса, – «слово прощение здесь употребляется условно, ибо ты – возлюбленное Дитя Божие, и тебя не за что прощать». «Спасибо. Твои истины меня так вдохновляют. Божественные истины всегда вдохновляющие. Ну ладно, на сегодня, пожалуй, хватит. Давай поступим так. Ты, возвращайся сейчас в свой мир, там поживи, поработай над собой месяц другой. А потом я сама загляну к тебе в гости, прямо в вашем материальном мире. Я вижу, ты уже к этому готов. Спасибо, буду рад. И будет э, очень интересно, полагаю. И довольно весело улыбнулась лунная богиня. Пока. Счастливо. Ну ладно, теперь отдыхай. Вокруг них стал стремительно сгущаться облако. Геннадий обернулся, не придут ли за ним снова два ангела. Но обнаружился лежащим в своей кровати. В комнате было все по-прежнему, разве что из шкафа упали несколько книг и студенческие рефераты. Он отпил немного Кока-Колы из бутылки на тумбочке и повернулся к стене, обдумывая произош... произошедшее с ним.